Глава двадцатая. Эпиграф. «А друзья на что?» Р. Никсон. Мы все еще размышляли над создавшимся положением, когда наше молчание прервал кореш. «У вас, ребята, кажется, возникло небольшое затруднение», — спросил он, обнимая нас за плечи. «Если это не слишком хлопотно...» Не могли бы вы просветить меня относительно того, какое отношение все это имеет к Танде? В нормальной ситуации это показалось бы обычной просьбой, но эта просьба исходила от тролля размерами раза в полтора больше нас, способного шутя раздавить наши головы, как виноградины, а потому приобретала первостепенную значимость». «Ты имеешь в виду игру, о которой мы говорили?» — спросил Аз. «Танда награда — награда», — попытался объяснить я. Кореш молчал. Затем его рука снова сжала мое плечо, но уже чуть крепче. «Простите», — смущенно улыбнулся он. «Но мне вдруг показалось...» Вы сказали, будто моя сестренка является наградой в какой-то потасовке на потеху зрителям. Вообще-то, с ней был малыш, когда она попала в плен. Поспешил вставить ас, отодвигаясь от тролля. — Ну, в игру ее ввел ас, — парировал я, дернувшись в другом направлении. — Значит, в это втравили ее вы... Тихо проговорил Кориш. Его руки крепко удерживали нас на месте. Я думал, вы пытаетесь спасти ее. Пруррр. Всем успокоиться. Вмешался Гэс в назревавшую потасовку. В этом заведении никто не ломает мебели, кроме меня. Кориш, давай присядем и выясним все спокойно. Я лично был спокоен, по крайней мере, я не собирался затевать драку. К тому же Гэс перевел разговор в новое русло, и я предложил Азу рассказать все, как было. Хотя, если дать ему волю, он может время от времени что-нибудь опустить, но ему не откажешь в умении с помощью своего языка выручать нас из самых, казалось бы, безвыходных положений. Этот случай... Не стал исключением, хотя Ас и удивил меня тем, что придерживался всей правды до конца. К тому времени, когда он закончил, застывшие черты лица кореша смягчились. — Должен сказать, — заметил тролль, — что на этот раз сестренка превзошла саму себя. Вы, похоже, пытались использовать все возможные средства. — Мы могли бы вернуть приз, — признался я. Ас пнул меня под столом ногой. — Не может быть и речи, — поспешил возразить кореш. — Это ведь законный подарок аза Если Танда попала в беду, добывая его, то это пелки палки ее трудности. Нельзя, чтобы ас считал себя виновным в случившемся. — Ну, почему же нельзя? — поправил я. «Нет», — заявил тролль. «Единственное приемлемое решение — это крепко отколошматить этих паразитов в их же игре. Надеюсь, вы позволите мне занять вакантное место в вашей команде». «Я на это и рассчитывал», — улыбнулся мой наставник. «Запишите меня», — объявил, разминая свои каменные крылья Гэс. Я не могу позволить вам сунуться в эту потасовку без моего благотворного влияния. — Вот видишь, малыш! — усмехнулся Ас. — Ситуация налаживается. — Послушай, Ас, — осторожно проговорил я, — мне пришло в голову... Я имею в виду вакансию всадника. Мне кажется, у нас будет большое психологическое преимущество, если наш всадник... появится на поле верхом на драконе. — Ты прав. — Да ладно, ас. Просто потому что... — Нет, ты серьезно? — Серьезно? Принято. Заметано, — кивнул мой наставник. — Иногда ты выдаешь довольно-таки неплохие идеи. — Вот здорово, — обрадовался я. разумеется речь не о твоем тупом дракончике уточнил ас мы воспользуемся тем чудовищем которое находится у большого Джулли. но ас никаких но пошли гэс закрывай свою лавочку мы отправляемся на пент за драконом пент мое родное измерение и чтобы там ни говорили мои друзья про другие измерения Я думаю, что жить в нем очень приятно. Ас удивил меня, доставив нас несколько севернее посел Тума, вместо того, чтобы совершить посадку прямо в наших покоях Королевского дворца. Я спросил об этом и для разнообразия получил пространный ответ. — Все зависит от того, как установить искакун, — объяснил он. На нем восемь циферблатов, которые позволяют контролировать не только в какое измерение ты отправишься, но и в какое место попадешь. — Значит, мы можем менять позиции циферблата для перемещения из одного места в другое в одном измерении? — спросил я. — Хм... — нахмурился Ас. — Вообще-то понятия не имею. Мне ни разу не приходило в голову попробовать. Ну, как-нибудь надо будет. — Ну так почему же ты тогда выбрал именно этот пункт прибытия? — Из-за них, — усмехнулся мой наставник, показывая на наших коллег. — Я не был уверен, как нас примут во дворце, если мы появимся там с троллем и горгулом. На базаре в личинах не было надобности, я настолько привык к виду самых необычных существ — что совершенно забыл, что для среднего пентюха наша группа представляет довольно экстравагантное зрелище. «Извини, я не подумал. Покраснел я». «Не переживай», — отмахнулся он. «Будь это важным, я бы что-нибудь сказал, прежде чем мы покинули базар. Я просто хотел немного встряхнуть досточтимого мага, чтобы напомнить ему о необходимости обращать внимание на мелочи». Основная же причина посадки именно здесь, а не во дворце, в том, что нам надо повидать Большого Джули, а я слишком ленив, чтобы проделать весь этот путь пешком. Мне необходимо было исправить свое упущение. Чтобы оправдаться и показать Азу, что во время путешествия с Танандой я постоянно занимался, я закрыл глаза и сосредоточился на Гесси и Кореши одновременно. «Неплохо, малыш», — заметил Аз. «Видок у них немного бандитский, но сойдет». «Я подумал, что если они будут выглядеть именно так, это поможет им избежать неприятностей», — скромно объяснил я. «Неплохо!» — зрычал кореш. «Я же похож на пентюха!» «По-моему, ты выглядишь симпатичным пентюхом», — съязвил Гэс. Симпа. «Симпатичным?» — продолжал бушевать тролль. «Да вы когда-нибудь слышали о симпатичном тролле? Слушай, Ас, это действительно необходимо». «К сожалению, да», — ответил мой наставник, но его улыбка опровергла подобное высказывание. «Вспомни, в данную минуту ты не просто тролль, а скромный гражданин этого более чем скромного измерения». — А почему тогда ты без личины? — с подозрением спросил кореш. — Я уже известен здесь как ученик придворного мага, — скромно поведал Аз. — Мне лучше оставаться самим собой. — Но мне же потом не отбрехаться, если меня в таком виде встретит кто-нибудь из знакомых, — пробурчал кореш. — Они тебя просто не узнают, — осторожно заметил я. Тролль ненадолго задумался, а потом согласно кивнул. «Полагаю, ты прав», — сказал он. «Ладно, пошли искать вашего большого Джули. Чем меньше времени я буду оставаться в таком виде, тем лучше». «Не особо рассчитывай на это», — предостерег вас. «Тренироваться будем в этом измерении, так что какое-то время тебе придется побыть пентюхом». «Да чтоб тебя!» — выругался тролль. Когда мы прибыли на место, то увидели большого Джуля отдыхающим перед собственным коттеджем и Нива потягивающим вино. Стороннему наблюдателю он мог показаться не более, чем загорающим на солнце долговязым стариком. Впрочем, сторонний наблюдатель никак не мог знать его в те времена, когда он командовал своей могущественной армией, самой могущественной в истории нашего измерения. Может, это и к лучшему. Он все еще должен был скрываться от стаи акул-растовщиков и, соответственно, от необходимости уплаты своих старых и горных долгов. «Эй, здорово, ребята!» — прогремел он с энтузиазмом, махая нам рукой. «Давненько мы не встречались. Берите стулья и наливайте вина, что...» Ту привело вас в наши края? — Капелька удовольствий, уйма дел, — ответил ему ас, немедленно загребая кувшин с вином. — Мы хотим попросить об одной небольшой услуги. — Если я действительно смогу помочь, я к вашим услугам, — заверила его Джули. — В чем проблема? — Нет ли еще вина? — вмешался я. Я поспешил с этим вопросом, так как по опыту знал, что не стоит ждать, когда Ас поделится со мной вином. Ему самому едва хватало одного кувшина. Разумеется, его у меня навалом. Плох-секир как раз сейчас ушел за ним в дом. Плох-секир? — Нахмурился я. Что он здесь делает? В данную минуту полагаю. О, что вы здесь делаете? раздался гулкий бас. Мы обернулись и увидели массивную, смахивающую на гору фигуру генерала с кувшинами в обеих руках. Хью плох всегда напоминал мне зверя. Этому образу соответствовали курчавые черные волосы и борода, дополненные его любимым костюмом из звериной шкуры. Конечно, звери не пользуются оружием, тогда как плох определенно пользовался. На боку у него всегда висела секира, доводившаяся ему тезкой и по совместительству любимым оружием дипломатии. — Мы просто хотели перекинуться парой слов с Большим Джули. невинно ответил мой наставник. — О чем? — требовательно спросил генерал. «Я думал, вы знаете, что по военным вопросам нужно обращаться ко мне, прежде чем искать совета у Большого Джули. Это я командую армией посел Тума, а не он!» «Ну-ну, хью!» — успокоил его Джули. «Ребята просто хотели попросить меня об одной небольшой услуге. Будь вопрос связан с армией, они бы обратились к тебе, верно, ребята?» Мы с Азом энергично закивали. Гэс и Кореш переглянулись, ничего не понимая в происходящем. Мы не подумали предупредить их о генерале плох и его ревнивом отношении к власти. — А теперь, Ас, — продолжал Джули, объясни, какую услугу я могу вам оказать. — Ничего особенного, — пожал плечами мой наставник. — Нас интересует, нельзя ли ненадолго одолжить твоего дракона? «Моего дракона? А зачем он вам? У вас же есть свой дракон». «Нам нужен большой дракон», — ответил Ас. «Большой дракон», — нахмурился Джули. «Похоже, вы затеяли что-то опасное». «Не беспокойся», — вмешался я. «Мне предстоит скакать на драконе во время игры, поэтому ничего». «Игры?» — взревел Плох Секир. «Так я и знал! Вы устраиваете военную игру, даже не проконсультировавшись со мной!» «Это не военная игра!» — заупрямился я. «Она самая!» — поправил меня Ас. «Военная?» — вспылил я. «Подумай как следует, малыш!» — предложил мой наставник. «Любой командный спорт при истечении зрителей — это разновидные сражения». так почему же вы забыли про меня разбушевался плохсекир я главнокомандующий вооруженными силами по и любые военные игры попадают под мою юрисдикцию генерал вздохнул ас эта игра будет проходить не в вашем королевстве не здесь плохсекир на минуту смолк сбитый с толку таким поворотом а затем продолжил Но если в нее вовлечены члены моей армии?» «Никак нет!» — перебил его мой учитель. «В этих маневрах участвует команда из пяти игроков, и мы набрали ее, не используя армейские ресурсы». И тут меня осенило. Я произвел быстрый подсчет и похолодел. «Ас!» — тихо позвал я. «Не сейчас, малыш!» — проворчал он. — Как видите, генерал, все ваши параноидальные опасения были... — Ас! — не отставал я. — но в чем дело? — зарычал он, поворачиваясь ко мне. — У нас не пять игроков, а только четыре.